глава 4. разумеется инструктажа и пояснений Целли не дождалась меня пригласили на снежный бал чтобы немного разнообразить программу мило улыбнулась я захлопывая крышку обратно вот не задача я в такой спешке собиралась что не взяла личных вещей не найдется ли у вас случайно пары платьев и всего прочего нижнее белье и смена одежды лежали тут же, в тканевом кармане, на всякий случай. Аниматор должен быть готов ко всему, в том числе к небольшим локальным катастрофам, вроде пролитого на нее шампанского. Но, боюсь, если я выйду в брюках и свитере, меня привлекут взрастления лордов. Потому пусть лучше горничная пошарит по закромам. Наверняка у той же матушки Мигеры завалялось что-нибудь ненужное. «Да, конечно, я мигом», — пискнула девушка. «И поесть принеси!» — крикнула я ей вслед и, довольно улыбаясь, отправилась на водные процедуры. Перед этим, правда, не поленилась заглянуть за тяжелую штору и проверить, на месте ли таинственные блокирующие знаки. На месте. Глубоко вырезанная, выплавленная в камне надпись тянулась вдоль всего подоконника. Интересно, как Шонаси это делает? Ну, дырявит камень. Казалось, там пластилин, а не гранит. Когда я вышла из ванной, розовая и умиротворенная, на столе дожидался поднос с горячим супом, свежим мягким хлебом и колбасно-сырной нарезкой. Голодать не заставят, уже хорошо. Кружевная ночнушка размером с палатку не совсем соответствовала моим представлениям о прекрасном. Но спать полностью голой в соседней спальне с посторонним мужчиной было бы неловко. А так считай броня. Вряд ли на меня в таком виде Даже маньяк позарится Перед тем, как смачно подзакусить на ночь Назло всем диетам У меня стресс, мне можно Я заглянула в чемодан Как и предполагала, парики разворошены В коробках части петард И хлопушек не хватает Цилли аккуратно закрыла все обратно Но в процессе Слегка надорвала картонные крышечки Видно, что их открывали Ну и пустые ячейки Говорят сами за себя Что ж «Мне не жалко. Главное, чтобы не покалечилось. Скрывать мне нечего, пусть изучают». Пожав плечами, принялась за поздний ужин, а после вытащила из футляра ханг. Это меня всегда расслабляло и успокаивало. Принцип игры на ханге отчасти схож с принципом игры на ручном барабане, но лишь отчасти, а звук и вовсе ни на что не похож. Тягучий, переливчатый и мягкий. Он завораживает и уносит в космические дали. Я устроилась на краю постели, положила ханк на колени и пробежалась по выбоинам кончиками пальцев, настраиваясь на ритм. Прикрыла глаза, руки действовали сами, привычно и уверенно, выплетая импровизированную музыку. На корпоративах я играла обычно что-нибудь томное и медленное для парных танцев в обнимку, но сейчас хотелось иного. И я позволила настроению вести меня, то, едва касаясь медных изгибов, то ударяя всей ладонью, чувствуя вибрации инструмента телом и душой. «Хорошо-то как!» — Проскрипел голосок откуда-то с полу. Я расслабленно скользнула взглядом в ту сторону, и пальцы замерли на весу. На полу, около окна, обернув лапки хвостом и прижмурив огромные глазища, Сидел небольшой, размером с кошку, зеленый дракончик. Его гребень светился не гирляндой, а скорее биолюминесцентным мхом. Ворсинки вдоль хребта напоминали мягкую траву, а шкура узором походила на мрамор. Я взвизгнула, прикрылась инструментом, прижав его к груди, и замерла в ожидании неминуемой заморозки. «Да не боись ты, я ж каменный, не ледяной», — скрипуче произнесло существо. Постель рядом со мной прогнулась, она запрыгнула и по-хозяйски устроилась на покрывале. Вопреки логике, я зажмурилась крепче и неуверенно крикнула: Помогите! Не придут они! Глухой ритмичный скрежет заставил меня распахнуть глаза и уставиться на незваного посетителя. Дракончик остервенело и с немалым наслаждением чесал голову задней лапой, точно как кот, только каменный. И с крылышками. «Почему не придут?» — с трудом сдерживая панику, уточнила я. «Так лорд гостей проверяет, знаки рисует заново, занят он, а стражи тебя не услышит, я стены зачаровал». Сама не знаю, что я в тот момент чувствовала, страх определенно, но и, несомненно, любопытство, а еще восхищение. Каменное зеленоватое чудо выглядело совершенно очаровательно» и пока не пыталась меня убить, что само по себе плюс. Пока что. Минуты текли, дракончик самозабвенно чесался и паника постепенно улеглась. Осмелев, я положила ханк на постель между нами и в открытую уставилась на зверушку. Хотя стоит ли его так назвать, если он разговаривает? Не просто повторяет, как попугай, а членораздельно общается. Как я и думала, духи оказались разумны. «Возможно, нам стоит попробовать договориться? Значит, ты дух камня?» С любопытством спросила я, разглядывая занятное создание. «И как тебя зовут?» «Хозяин давно не зовет, Надулся дракончик и даже чесаться перестал. «Наверное, ему все равно. А ты вот позвала, я и пришел. «Я тебя не звала», — удивилась я. «И вообще, я не то имела в виду. Имя у тебя есть?» — С кем вы разговариваете? — донеслось с той стороны смежной двери. Ручка задергалась, лорд пытался ее повернуть, но замок держался на совесть. — Ой! — пискнул дух, сваливаясь с кровати и бросаясь к стене, потешно проскальзывая лапами от спешки. — Не надо, я его боюсь. Похоже, Шонесси нашёл запасной ключ, потому что дверь распахнулась ровно в тот момент, когда дракончик провалился в каменную кладку. Раз — и все. Испарился. Всосался, можно сказать, и следа не осталось. Я сглотнула, лишь сейчас осознав в полной мере, в какой опасности находилась. Может, дух и выглядит по-другому, но все еще опасен. Может, если он каменный, так я в статую превращусь, а не заледенею. Оно не лучше. С вами все в порядке. Мне показалось, я слышал ваш голос. Мужчина замер на пороге, Быстро просканировал помещение, явно прикидывая температуру. Убедился, что посторонних нет, и остановил взгляд на мне. После чего поспешно его отвел и, могу поклясться, покраснел. Все хорошо», — немного заторможенно отозвалась я. «Скажите, а другие духи существуют, не ледяные?» «Когда-то существовали», — не поворачиваясь ответил лорд. «Но их уже очень давно никто не видел, не понимаю» у вас халата нет». Переход от одной темы к другой был таким резким, что я вздрогнула, выпадая из задумчивости. И только тогда осознала, что сижу перед Шонесси в одной тоненькой рубашке, пусть и безразмерной. А будто этого мало, еще и ноги под себя подобрала, обнажив все, что можно и нельзя. Даже палатка не справлялась с изоляцией моих достоинств. Ойкнув, поспешно сдернула с постели одеяло и завернулась в кокон с головой. «Нет, извините, у меня не было времени собраться», с легкой издевкой заявила ему. «Я шла на корпоратив, а они переселятся в другой мир на неделю». «Простите», — еще раз извинился лорд. «Я прикажу подыскать вам что-нибудь из гардероба матушки». «Может, не надо?» Представив реакцию дамочки, я поморщилась. Надеюсь, рубашку горничная вытащила не из ее закромов. «Если еще увидят на мне что-то, вою не оберешься. Знаю я таких. Лучше на помойку вынесут, чем отдадут кому-то свои вещи. Давайте лучше какую-нибудь служанку попросим поделиться. Еще не хватало». От возмущения Шонаси аж обернулся. Убедился, что смотреть больше не на что, и подошел ближе к кровати. «Вы моя гостья, и, судя по всему, собираетесь помогать организовывать торжество». Я не могу доверить подобную ответственную миссию девушке в одежде прислуги. Вы должны выглядеть достойно, в первую очередь, чтобы на вас не смотрели свысока гости. Тут он был прав со всех сторон. Пару раз на свои первые корпоративы я одевалась удобно. Ну, штаны там спортивные, водолазка простая, чтобы не цепляться ни за что и удобно было. Но, увы, каждый раз наниматель от чего то норовил заплатить меньше оговоренного а то и вовсе отделаться авансом. Зато когда я проскакала весь вечер на каблуках и при макияже, таких казусов не происходило. Из чего я сделала вывод? Встречают по-прежнему по одежке. Думаю, это относится ко всем мирам. Потому подачку от лорда придется принять. Надеюсь, его маманя не узнает о моем покусительстве на ее гардероб. — Что ж, не смею вас больше беспокоить, — спохватился наконец Шонаси. Время уже позднее, утром за завтраком представлю вас гостям, как распорядительницу бала. Думаю, вам будет, чем их удивить. Горничная, похоже, времени зря не теряла и быстро доложила хозяину все детали, возможно, и показала хозяину. Может, лорд и есть тот хозяин, который не зовет духов, но как он может кого-то призвать, если по его собственному признанию их никто не видел долгие годы? Загадка. Что ж, далеко не первая тайна этого замка. Разгадаем и ее. Лорд ушел, а я еще долго ворочалась на непривычно мягкой постели, не в силах уснуть, и раз за разом прокручивая в голове встречу с дракончиком. Почему я не рассказала о нем брюнету, сама толком не знаю. Испуг, звучавший в голосе существа, казался ненаигранным. Но если хозяин замка Шонеси, то отчего дух его боится? Сам же ждет, когда его позовут. Что-то не вяжется. Я только недавно здесь оказалась, еще не переварила все эти таинственные знаки, опасных духов и прочую ересь, и требовать от мозга трезво соображать в такой ситуации было бы опрометчиво. Так что пришлось поступить согласно знаменитому совету и подумать обо всем завтра. Меня разбудили яркие солнечные лучи, отразившиеся от снега и пробившиеся сквозь ставни. Те были полупрозрачными, из какого-то занятного материала, вроде слюды. Так что в комнате не будет постоянно темно, как я опасалась. Галерея, помнится, состояла сплошь из окон, но там рамы замурованы намертво, не просочится. А здесь, значит, вот так решили проблему. Я быстро привела себя в порядок, не дожидаясь прихода горничной, и вышла из ванной как раз в тот момент, когда Цилли закрывала чемодан. Подложила, наверное, экспроприированное обратно. Тактично сделав вид, что не заметила, чем она занята, я жизнерадостно поинтересовалась, что на завтрак. «Вас ждут в малом зале», — покраснев промямлила девушка. «Я вам вот платье принесла. Немного перешила, еще накидка сверху. Никто и не заметит, что с чужого плеча». «Надеюсь», — вздохнула я. Одалживаться не хотелось, Но не в серебристом мини-снегурке же идти в люди. Платье ей правда село, как влитое. Вспомнит его матушка или нет, не знаю. Похоже, оно залежалось еще с ее девичества. Судя по легкому аромату нафталина и сохранившимся в некоторых местах заломом на ткани. Зато нежная, воздушная и по цвету мне подходит не слишком яркая, персиковая. А то леди-брюнетка, ей броская к лицу. А я на таком фоне потеряюсь. Тонкая и пушистая белая шаль дополнила образ. Драгоценностей у меня нет, сверкать нечем, да и на завтрак иду, не на бал, так сойдет. Когда я добралась в сопровождении Цилли до малого зала, поняла, что ошибалась. Надо было нацепить парочку гирлянд и фонариков. Может, тогда я бы не так отличалась от собравшихся за столом дам. Какое там правило про бриллианты до обеда? Тут про такое не слышали. Переливалось все, начиная с платьев и заканчивая волосами. Кажется, даже на туфельках некоторых модниц что-то поблескивало. При моем появлении все разговоры стихли. а Ашонеси приподнялся со своего места во главе стола и поманил меня к себе. Я прошлась вдоль вереницы стульев, чувствуя всей кожи и любопытные взгляды собравшихся. Мужчин было примерно столько же, сколько и дам, самого разного возраста супружеские пары и холостяки, убеленные сединами старцы и юные прелестницы на выданье. Поглядывая мельком на гостей, я искренне не понимала принципа, по которому их пригласили. Значимость, родовитость, возможно. Скорее всего, есть какие-то критерии, о которых я пока что не подозреваю. Это Владлена. Она специалист по организации торжеств. Бегло представил он меня, отодвигая стул рядом с собой судя по яростному взгляду матушки, сидевшей по другую руку. Это немалый знак внимания. «Влада!» — суфлерским шепотом поправила я. «Влада!» — послушно повторил лорд. «Я счел нужным нанять ее, чтобы бал прошел без проблем». «Да какие там могут быть проблемы!» — проворчал пузатый господин, сидевший ближе к середине. Все как всегда — по пляшам, споем гимны, насладимся огненным шоу и по домам». «Ага», — прокашлял Руайри, украдкой переглядываясь с лордом. «Именно так. Рутина». «Возможно, наша уважаемая Влада сумеет оживить привычное празднество», — сладко пропела мамаша Шонесси, и я напряглась в ожидании подвоха. «Расскажите, что вы приготовили? Мы все сгораем от любопытства». «Главное, чтобы не померзли, буркнула я едва слышно, — и почувствовала, как под столом моей юбки предупреждающе коснулась мужская нога. Да, прав лорд. Нечего возбуждать ненужные подозрения. О, вас ждет ошеломительный сюрприз, прощебетала я нарочито радостно. Поверьте мне, недовольным не уйдет никто. Шонесси поморщился, но промолчал. Собственно, не соврала я ни единым словом. Все будут просто счастливы, если сумеют отсюда убраться живыми.